Глава 4. «Хижина в лесу». «Дикой охоты?» – спросил я. «А что за дикий рейд? У вас такое лицо было, словно за нами черти гонятся». «Так и есть, Константин». Немец проживал небольшой кусочек мяса и запил водкой из кружки. «Я не сильно совру, если скажу, что за нами гнались черти». И «Если бы они нас догнали, то утащили бы прямо в ад!» «Что?» Против воли подался я вперед, не забывая работать челюстями. М -м -м. Петр Людвигович, вы уже пьяны?» «Хорошая шутка, мой друг», — кивнул он. «Нет, я не пьян. Сейчас я выпил меньше русской стопки. Не люблю фотку. Местных свирей вы уже видели». Правда, только сапак. Местных страшилок, вроде той же ночной кошмарки, тоже фидели. И осязаемых страшилок. В общем, тонкого человека и фидели. А еще есть рейд или тикая охота. Что это до сих пор идут споры об этом местном феномене. Но факт один. Она есть. И что это за феномен? спросил я что то вроде стихийного бедствия продолжил немец уплетая жаркое кафаряд что это армия призраков вроде кучи мертвецов на скелетах лошадей, со сворой псов вы могли слышать эти суки пару раз в месяц они проносятся по земле со своим криком и хохотом и пита тому кто их повстречает Его просто никто никогда больше не увидит. Кто-то говорит, что дикая охота его тащит прямиком в ад. Кто-то говорит, что съедает. Кто-то говорит, что рассоплощает. Но факт один. Кто встретил ее, исчезает навсегда. Каким бы сильным ни был, и с каким бы оружием против нее не вышел. На мгновение я сам поюжился. и приложился к стакану. Водка с добавками и в самом деле не была такой дрянью, а напоминала очень крепкий фруктовый экстракт. «Жуть какая!» — сказал я. «Откуда это все берется?» «Никто не знает», — ответил немец. «Но кто-то говорит, что те же кошмары, которые воют и кричат на путников, — это эмоции». Которые изнанка засосала из нашего прошлого фамира. Кто-то говорит, что это тонкий человек и остальные страшилки, которые обрели плоть, это те самые кошмары, которые обрели здесь силу и смогли отъеться. Мнений много самых разных. Хм, тогда я действительно боюсь, сказал я, не хотел бы встретить здесь Фредди Крюгера. с переложением на местные реалии. «Фредди Крюгера!» – нахмурился немец. «Кто это есть? Англичанин?» «Скорее американец!» – ответил я. «Страшная сказка на ночь!» «Так-то не будем вспоминать страшные сказки!» – кивнул немец. «Кстати, Константин, вижу, вы довольно опросованный человек, и хочу поделиться с вами одним секретом. Я весь во внимании. Я фотографировал местную жизнь и местных тварей. Продолжил Петр. И однажды, как-то ветер подул так, как дул сегодня, когда похолотало, я понял, что идет тикая охота. Он сделал паузу и торжественно на меня посмотрел. И что? спросил я. Сяф выставил свой фотоаппарат на рушу. «И сделал фотолафушку, заговорщицкий прошептал немец. «И когда я отсиделся и нашел Хифо, уже пофаленным, я проефил снимки». Он снова сделал эффектную паузу. На них была армия мертвецов с черепами вместо лиц, и они неслись на лошадиных скелетах, а впереди них пешали сапаки, а на одной фотографии мертвец Смотрел прямо в объектив, и знаете что? Они тащили шифов от человека. Я подавился, представив такую картину. Фот! торжественно кивнул немец, – «я тогда тоже так испугался и никому не показывал снимков. Но я точно знаю, что тикая охота – это не миф, это кошмар, который стал хяфью». — Тогда почему они промчались мимо нас, пока мы сидели в этой норе? — спросил я. — Никто не знает, почему, но дикая охота никогда не фрыфается в тома, — пожал плечами немец. — Чтобы спастись от нее, достаточно запереться в доме или в такой заимке. — Достаточно запереться, — пробормотал я и тут же скочил как ужаленный. «Твою мать! Девочки! Им же наверняка негде было спрятаться!» Рванув, я зашагал к выходу. «Константин, сядьте!» – успел крикнуть мэр, но я уже выходил прочь. Выйдя наружу, я понял, что фонарь остался внутри и снова не видно низги. Позади раздалось кряхтение и немецкая ругань. Пётр явно не горел желанием оставаться в одиночестве, И сейчас спешил наружу, ругаясь на своем родном языке. «Сря я это сказал!» Только и сказал он. «Мы должны вернуться туда, где видели последние следы!» Повернулся я к нему. «Найн!» Замахал рукой Петр. «Найн, Константин! Будьте плакоросумны! Кроме того, что это может быть опасно, у нас только один фонарь на твоих, и я...» то сих пор хромаю. Я прикинул шансы. Он был прав. Забрать у него фонарь я просто не смогу. Тогда он не сможет вернуться, а с фонарем или без фонаря я тут один заблужусь. Хорошо, идемте обратно. Кивнул я. Я провожу вас, а сам вернусь продолжать поиски. Вы ведь говорили, что дикий рейд Появляется пару раз в месяц. «Я, то есть та!» — кивнул немец. «И между ними толкий перерыв!» «Значит, я могу не бояться вернуться сюда!» — кивнул я. Немец молча посмотрел на меня и тоже кивнул. «Идемте, Петр. Немец снова кивнул и, опираясь на ружье, зашагал вместе со мной. «Расскажите о том, как там сейчас», — Неопределенно махнул он рукой. «Что-то мне подсказывает, что фас я буду видеть нечасто, а потому лучше узнать сейчас те подробности, ради которых жители купят кассету. «Что, у вас так плохо с развлечениями?» — поинтересовался я, мыслями находясь далеко отсюда. «Вы не представляете, как!» — кивнул немец. «Почти все население работает в поле, чтобы хоть что-то выросло. Сергей Иванович и его семья мелят муку и пекут хлеб. Мелить нанимают опять своих. Там опять очередь расписана на весь поселок. Иван Петрович, наш макфостуха, занимается обмолоткой и провеиванием серна. К нему такая же. Люди только работают, а из развлечений – карты или кассеты. «А вы, значит, не работаете ни у того, ни у другого?» – вставил я. «Почему?» – даже удивился немец. «Как порядочный гражданин, я работаю 8 часов на обмолотке зерна и 12 часов на помоле муки. Два раза в месяц мой основной доход —– газета». «А больше нельзя?» «Если больше двух дней, то тогда кто-то останется эти тфотня без работы, а значит и без дополнительной пищи!» – терпеливо разъяснил немец. «Да уж, беда!» – кивнул я. «И не кафарите!» Остаток пути я рассказывал ему о том, насколько изменился мир за изнанкой. Когда я бумкнул по двери топором, то воцарилась тишина, и затем голос спросил. «Кого черти принесли?» «Прохор, открывай! Фертант, Тефельд!» «Людвигович, ты что ли?» — раздался изумленный голос. «А мы тебя уже похоронили». «Я, я!» — ответил немец. «Точно я! Рано фи нас похоронить! Как то моя точте!» За дверью раздался женский визг, вперемешку со сбивчивой немецкой речью. «Прохор, открывай!» – постучал я еще раз. «Мне немца вернуть нужно и обратно еще идти!» Дверца скрипнула, из за нее вылетела, едва не сбив немца с ног, блондинка, которая повисла у него на шее, захлебываясь в рыданиях. В проеме показался Прохор с оружием на изготовку. «Твою мать, Костя, ты правду живой?» «Живой», — кивнул я. «Лучше скажи, то от земли маг и Максимовна вернулись?» «Вернулись, успели добежать», — кивнул гусар. «А больше никого не было?» «А больше никого?» Виновато развел он руками. «Тогда я обратно». «Покати!» — остановил меня Петр. «Не спеши!» «Буквально пять минут!» Я нехотя согласился, входя за ним. «Есть кое-что, что поможет вам», — сказал немец. «Прошу немного подождать». Я только кивнул. Он и его дочь исчезли в темноте. Я машинально достал Анины часы и посмотрел время. 20:05 Вечернее время». Так в ожидании я провел около пяти минут. Через пять минут раздался топот, и передо мной появилась уже знакомая мне девушка с небольшим свертком. «Вот, отец велел отдать вам», – тихо сказала она, – «вам пригодится». Я аккуратно развернул сверток и достал кожаные очки со слабосветящимися линзами. Такие могли носить пилоты Первой мировой. или мотоциклисты. Я надел очки, и стало светло, как днем. Цвета не проявились, но мрак отступил, и вся улица стала видна, как если бы она была хорошо освещена. Твою мать! Это же очки ночного видения! Просто супер! Второй вещью была небольшая карта окрестностей. Майер не ошибся. Эти две вещи сейчас... мне были нужны как никогда спасибо виктория не сразу нашелся я спасибо что спасли моего отца герор константин опустила глаза девушка и следующий миг сбежала как будто ее и не было рядом в очках ночного видения я зашагал легко и непринужденно правда было одно но смотреть на фонари в них было нельзя. Можно было поймать зайчика и моргать несколько минут. Сверившись с компасом и глянув на карту, я снова зашагал прочь во тьму, которая теперь уже не была таким непреодолимым препятствием. Следовало обшарить район поиска и поискать следы девушек, и по возможности поохотиться. Судя по словам Петра, с пищей тут не ахти. которая здесь уже заменяет и валюту. Из оружия у меня был только топор, но как я уже убедился, против тех жадских гончих он работает на ура. Да и не думаю, что тонкий человек переживет удар этим инструментом. Что до призраков, то Федя мне уже объяснил, что они не могут причинить особого вреда. Да, пожалуй, следует внять совету отшельника. у которого я появился, и есть почаще местную живность, чтобы развивать свой внутренний резерв Лебина. Чую это мне, ой, как пригодится. В задумчивости я дошел до избушки отшельника и, постучав, зашел внутрь. «О, привет! Принес мой топор?» – спросил старик. «Пока нет», – смутился я. «Пожалуй, чуть позже». «Никто не появлялся?» «Никого», – покачал головой старик и подкатил свое кресло поближе к камину. «Тут тебя порадовать не могу». Я едва смог скрыть свое разочарование. «Не кривись», – пожал он плечами. «Вижу, не сдался и до сих пор ищешь. Это хорошо, с этого выйдет толк». «С местными уже познакомился?» «Вижу, тебе немчура уже вручил свои очки». «Что это с ним? Обычно он очень скрытный и своих вещей никому не показывает». «Что?» – переспросил я. Петр, Каких вещей?» «А, самых разных!» – потер руки старик. «Он колдун еще тот. Просто его методы не всем нравятся». Вот он и предпочитает их не показывать и не говорить о них. Мужики из простых нос воротят. А вот это было уже интересно. Я сел в свободное кресло. Какие методы? Спросил я. А самые разные. Повернулся ко мне старик. Например, такие очки он вырезает из костей. Кожу берет от гончих, если она есть. А линзы готовит из эфира, который можно получить с местных духов. А может и духа поймать, и на компоненты пустить. Может и тонкого человека разделать. Вот только не все такое поймут. Те же крестьяне хоть и распробовали здесь мясо гончей и стали колдовать, умнее от этого не сделались. Для них, если доктор вскрывает труп для медицинских целей, то он антихрист. Если вирусы на крысах изучает, то чернокнижник. Вот Майер и не говорит, чем он тут занимается. Однако, — только и сказал я, — он говорил, что этим занимаются другие кланы. — Конечно, — говорил, — кивнул Михаил Евгеньевич. — Что ему, себя выдавать? — Немцы и наука в родстве. Где-нибудь в той же Англии... Он был бы уважаемым ученым. А тут, в нашем захолустье, он просто смешной чудак. А для крестьян — чернокнижник. Как он тебе эти очки вообще дал?» «Я ему жизнь спас. Он ногу подвернул, а за нами дикий рейд шел. Я его на себе и тащил». «Вот оно что!» — кивнул отшельник. «Тогда понятно». Здесь во многом тебе лучше с ним говорить и сильно не давить на него. Он может и способ знать, как отыскать кого. Только не скажет, побоится. Еще Максимовна, целительница, знаешь такую? Тоже может некоторые вещи сделать. Например, выследить по крови. Биология – это ее конек. Только сам понимаешь, она это тоже не афиширует. крестьяне темные не поймут хорошо кивнул я Миш, дай совет как его разговорить старик задумался а ты дай ему взятку сказал он наконец он такой немец честный правильный если взятку получит будет думать чем отплатить за нее чтобы все по совести было «Еды тут никому не хватает, так мясо ему притащи. Возьмет, Не для себя, так для дочери». «Спасибо», — кивнул я. «Хм...» — смерил меня взглядом старик. «Занеси мне несколько туш. Я дам тебе за них куртку. С нее магия будет скатываться, как с гуся вода. Можешь меньше, но тогда только сапоги». «Если искать берешься, то тебе и вещи хорошие для поисков нужны». «Спасибо, дед Миш», — кивнул я, поднимаясь. «Обязательно занесу». «Ай, дед, ай да сукин сын!» «Все старики любят поболтать, особенно про какие-нибудь тайны или еще что-нибудь. Главное, чтобы их послушали». «Выдал немца с потрохами». Я думал до этого, что Майер, так, какой-нибудь частный учитель у аристократического отпрыска, а он, оказывается, ученый. Интересно только, какой? Врач или, может быть, химик? Но ясно только одно. Здесь он изучает Лебен. Правде, Миша. ой, как прав, в нашем Новосибирске ему бы цены не было. Сидел бы в каком-нибудь И проводил исследование. Его бы туда на машине возили, и еду бы шеф-повар готовил, чтобы он фастфудом не отравился. Я двинулся в сторону, где мы видели убитого тонкого человека, и где нашли последнюю метку Атани. Идти в очках ночного видения было чрезвычайно легко и вообще не вызывало абсолютно никаких трудностей. Вот убитый тонкий человек. Побродив рядом, я с легкостью различил следы Жени Милославской. Похоже, она все таки разминулась с Аней. В очках я шел по следу, легко различая отпечатки на земле, сломанные веточки там, где она протискивалась, и прочую мелочь. Однако мне повезло, что Петр прокололся и выдал себя. След привел меня к небольшому деревянному домику. И я облегченно выдохнул. Если Женя успела добраться сюда до дикого рейда, то она жива и в безопасности. Подойдя ближе, я не мог сдержать стона разочарования. Дверь была открыта, а само крохотное жилище размером с небольшой чулан или сарай было пустым. «Стоп! А это что такое?» Я увидел записку. которая тут же лежала на полу. «Привет, девочки, Егор. Надеюсь, вы живы. Я жива, однако найти дорогу в этой тьме очень сложно. Мне помогает только моя растительная магия. Слава богу, я не встретила этого дьявола сона, так как полагаю, что эту встречу просто не смогла бы пережить. Не могу сказать точно». Сколько я шаталась по этому лесу, но, судя по ощущениям, около восьми часов. Мне удалось делать небольшую передышку. С помощью магии я вырастила этот домик, чтобы хоть немного отдохнуть и поспать, или хотя бы подремать. Ужас! Я слышу жуткие звуки, как будто мимо несется армия призраков. Ни за какие коврижки отсюда не выйду. Придётся посидеть в четырех стенах немного дольше, чем я планировала. Но пока оно не утихнет, я отсюда не вылезу. Жуть какая! Я вся дрожу от страха. Я смогла только сдержаться потому, что мы были с Егором в похожей ситуации. Егор, если ты это читаешь, то спасибо тебе, что ты тогда поддерживал меня, потому что я на самом деле жуткая трусиха. И боюсь каждой тени. Блин. Забывай, что ты не Егор. Надеюсь, мы снова встретимся и заново познакомимся. Аня, Наташа, тоже очень надеюсь встретить вас. Все. Эти жуткие звуки снаружи стихают. Похоже, эта армия ночи промчалась прочь. На всякий случай посижу тут еще часок, а после двинусь на восток. Блин. Где здесь восток, а где юг? В этой тьме ничего не понятно. Короче, на полу я начерчу стрелку, а когда выйду, то пойду в ту сторону, куда она будет показывать. Всех целую и обнимаю. Ну все, я пошла. Женя Милославская. Фух. Как минимум одна из девушек пережила эту дикую орду призраков, сидя в этом доме. Следы Анны мы нашли, следы Жени я нашел, И даже нашел записку, которую она написала. Интересно, а что случилось с Натальей? В то, что она расправилась бы с мелкими страшилками типа «Тонкого человека» или «Кошмарки», я не сомневался. Но вот смогла бы она пережить дикий рейд. Я вышел из избушки... И в тот же миг поморщился от яркой вспышки. Далеко за лесом поднялся огромный огненный гриб. Аня была жива.